Глава 34. Соня. По субботам она возвращалась с работы немного раньше, чтобы успеть убрать собственную квартиру. И, войдя в прихожую, с облегчением вздохнула, поняв, что Юра еще не вернулся. Это было неудивительно. Все-таки на часах нет и пяти вечера, а он отправился на встречу с родственниками в центр города. Родственники. Соня, переодевшись, взяла тряпку и швабру и на несколько мгновений замерла, глядя на запертую дверь в комнату Алисы. Родственники. У нее не было родственников. Точнее, формально был отец. Но после того, как родители развелись, Соня его толком и не видела. На момент развода ей было пять, и поначалу она сильно скучала, но потом забыла отца, как и он ее женившись на другой женщине и заделав ей подряд троих детей. На старшую дочь не оставалось ни времени, ни денег. Последний раз Соня общалась с ним, когда умерла мама. Позвонила для успокоения собственной совести, но на похороны он не приехал. А мама... Тихая и скромная женщина, всю жизнь проработавшая преподавателем английского языка, отнюдь не красавица, склонность к полноте Соне досталась от нее. Разведясь с мужем, больше Сонина мать ни с кем не сошлась. Хотя какие-то мужчины были, но домой их она не приводила. Умерла она через год после рождения Алисы. Тромб. Андрей вообще вырос в детском доме, куда его в 12 лет привезла родная тетка, сестра матери, после того, как его родители сгорели во время пожара на даче. Он в тот день остался ночевать у одноклассника, поэтому и выжил. И тетку, и ее мужа Андрей всегда терпеть не мог. Хотя в чем-то мог понять. У самих было двое детей, не хотелось им третьего, еще и подростка. Вот и отдали в детский дом. А сами каким-то образом умудрились провернуть хитрую комбинацию, из-за которой он остался и без квартиры родителей, и без дачного участка. Можно было бы посудиться, но Андрей не стал этого делать. Просто выучился на хирурга-травматолога, Устроился на хорошую работу, купил квартиру в ипотеку и родственников своих даже не вспоминал никогда. Соня им звонить не стала, хотя телефон у нее был. Она вообще тогда только друзьям звонила, все остальные сами пришли. Соня вздохнула, ощутив прошедшую по телу дрожь, и отперла дверь. В щель сразу прошмыгнула Мася и, мяукнув, запрыгнула на кровать Алисы, как делала это раньше, когда комната всегда была открыта. Свернулась калачиком и, замурчав, заснула. В глазах горело и щипало, губы дрожали, в груди было так больно, что Соне казалось, она сейчас просто умрет. И воздух входил в легкие с сипами, словно Соня задыхалась. Да она и на самом деле задыхалась от того, что здесь по-прежнему пахло ее девочкой. Будто Алиса совсем недавно шагнула за порог.